Глава четырнадцатая. Когда эти трое снова встретятся. Рождественский сочельник в Клойстергаме. На улицах встречаются чуждые городу лица, а также получуждые и полузнакомые лица прежних клойстергамских детей, которые, превратившись в мужчин и женщин, возвращаются от времени до времени в свой родной город. Они находят его удивительно уменьшившимся в сравнении с гигантским образом, хранящимся в их памяти. Для них бой соборных часов и щебетание грачей на соборной башне, голоса давно прошедшего детства. Этим людям часто в предсмертную минуту казалось, что пол их комнату и семь поблекшими осенними листьями связов, окружающих Клестергамский собор. Звуки и образы их первых детских впечатлений воскресали таким образом в ту минуту, когда полный круг их жизни был почти начертан, и начало с концом быстро сближались. Повсюду видны ясные знамения времени. Красные ягоды блестят там и сям. Зелень, вьющаяся по стенам дома младшего каноника. миссис Топ украшают скамьи в соборе ветвями остролистника, втыкая их в каждую расселенную, условно, в петлицу ректора или причта. Все лавки приполнены провизией, особенно грудами миндаля, изюма, пряностей, цуката и сахара. Везде поражает вас необычайный дух расточительности и волокитства, который выражается громадным пучком омелы, в дверях зеленщика и маленьким щедушным Кэком с изображением Орликина, продающимся у булочника по шиллингу за штуку, в общественных удовольствиях также нет недостатка. Восковые фигуры, произведшие такое сильное впечатление на глубокомысленном китайского императора, показываются в бывшем помещении наемных карет по особому желанию публики только во время рождественских праздников. В театре готовится великолепная рождественская пантомима с изображением на афише почти в человеческий рост клоуна сеньора Джексонини». «Как ваше здоровье завтра!» Одним словом, весь Клейстергам на ногах, за исключением высшей школы и заведения мистер Твинклтон. Из первого учреждения разъехались по домам все ученики, влюбленные непременно каждый в каждую из учениц Мисс Твинклтон, ничего не ведущие об этом факте. В последнем только по временам виднеются в окошках суетящиеся служанки. При этом надо заметить, что эти представительницы женского пола делаются кокетливее в пределах приличия, чем когда это представительство они делят с юными девицами монастырского дома. В этот вечер в доме над воротами должны встретиться трое известных нам лиц. Как провел каждый из них этот день. Невил Лендлес читал и писал в своей уединенной комнате до двух часов пополудни, хотя его и освободил от занятий мистер Крис Паркель, который отличался слишком добродушным цельным характером, чтобы не оценить вполне всю прелесть праздника. Потом Невил принялся за приборку стола и книгу, уничтожая все ненужные валяющиеся бумажки. Он приводит в порядок все свои ящики и, покончив с этим делом, укладывает дорожный ранец несколько необходимых предметов одежды между прочим, пару носков и толстых башмаков для ходьбы. Ранец новый и купленный накануне в большой улице в то же время и в том же месте он купил тяжелую палку с объемистым набалдашником и железным концом. Он берет эту палку, взвешивает ее на руке, машет ее по воздуху и, наконец, кладет вместе с ранцем на окно. Теперь все его приготовления окончены. Переменив платье, он отправился со двора и, выйдя на лестницу, встречает младшего каноника. Но тут, вспомнив о своей палке, он возвращается за ней. Мистер Крис Паркли останавливается и, дождавшись его вторичного появления на лестнице, берет из его рук палку и спрашивает с улыбкой, как он выбирает палки. Правый я не знаток», — отвечает Невель, — «выбрал эту палку по ее тяжести». «Она слишком тяжела, Невиль. слишком тяжела». Я выбрал ее, чтобы опираться во время длинной прогулки. «Опираться», — повторяет Крис Паркель, принимая позу пешехода, но на ходу никогда не опираются, а только держат палку на весу, еле прикасаясь к земле. Я скоро на практике привыкну ко всему, сэр. Вы знаете, что я жил в стране, где мало ходят. Правда, приучитесь ходить, и мы с вами будем делать большие прогулки, а то теперь я вас далеко оставлю за собой. Зайдете вы домой до обеда? Не думаю, мы обедаем рано. Мистер Крис Паркли прощается с ним очень весело и добродушно, выражая не без намерения, полное доверие к нему». Невиль отправляется в монастырский дом и просит доложить мисс Ландли, что за нее пришел ее брат. Он дожидается у ворот, не переходя порог дома, так как он дал слово не податься намеренно на глаза розы. Сестра его также хорошо помнит данное слово и, не теряя ни минуты, выходит к нему. Они встречаются очень дружески и поспешно отправляются за город. «Я не буду распространяться о запрещенном предмете, — Елена говорит Невиль, — когда они прошли довольно значительное пространство, но я не могу, и ты сейчас поймешь, почему не коснуться, скажем, моего безумия. Не лучше ли тебе, Невель, обойти этот предмет? Ты знаешь, что я не должна и не могу тебя слушать». «Ты можешь, милая Елена, выслушать меня настолько, насколько выслушал мистер Крис Паркль, и с заметным одобрением. Да, настолько я могу. Ну, вот в чем дело. Я не только сам тревожусь и несчастлив, но чувствую, что беспокою и тревожу других. Вероятно, если бы не мое несчастное присутствие ты и остальное общество, которое мы встретили впервые у мистера Крис Паркля, со исключением нашего приятного опекуна, завтра снова собрались бы к обеду в доме младшего каноника. Я очень хорошо вижу, что старого ушка не очень хорошего обо мне мнения, и ясно, какую помеху я составляю для ее гостеприимных привычек, особенно в эту пору года. Меня надо удалять от такого-то лица, не приводить столкновения столкновение с таким-то лицом и так далее. Я очень деликатно намекнул об этом мистеру Крис Парклю, который, ты знаешь, олицетворенное пожертвование. При этом я всего более настаивал, конечно, на том, что, решившись на внутреннюю борьбу с самим собой, я полагал, что небольшая перемена... И кратковременное отсутствие сделало бы мне много пользы. Поэтому я отправляюсь на пешеходную экспедицию завтра утром и таким образом освобожу всех и самого себя от моего неприятного присутствия. Когда ты вернешься? Через две недели. Ты идешь один? Мне всегда лучше одному, без постороннего общества, конечно, за исключением тебя, милая Елена. Ты говоришь, что мистер Крис Паркель вполне с тобою согласен? Вполне. «Сначала, кажется, ему показался такой мрачный план вредным для человека, погруженного в грустные думы, но мы в прошлый понедельник долго гуляли ночью при лунном свете и обсудили все дело основательно. Я ему объяснил, что хочу себя побороть». «И что, конечно, после сегодняшнего обеда мне лучше здесь не оставаться, я непременно встретил бы прогуливающихся рука в руку лиц, которых мне лучше не встречать. А такое зрелище не может мне быть полезным. Через две недели вероятность подобной встречи уничтожится, а когда она снова возобновится уже в последний раз, то я опять могу идти. Потому я уверен, что здоровый воздух и физическая усталость будут мне чрезвычайно полезны. Ты знаешь, что мистер Крис паркли приписывает этим причинам большую большую долю сохранения его здорового ума в его здоровом теле, а его справедливый ум не может признавать один естественный закон для себя, другой для меня. Поэтому, убедившись в искренности моих намерений, он во всем согласился со мной, и с его полного согласия я отправляюсь в путешествие завтра утром ранехонько, чтобы быть уже далеко, когда начнут звонить в колокола, и добрые люди пойдут к обедням». Елена обдумывает этот план и находит его здравым. Если мистер Крис Паркли согласился... то и она согласится, но совершенно самобытно считая этот план здравым, так как он выражает искреннее желание исправиться. Ей жаль бедного мальчика, который должен один удалиться в пустыню в такой великий праздник, но она чувствует, что его надо не сожалеть, а поддержать в хорошем намерении. Она и поддерживает его. Будет он к ней писать, он будет писать через день, подробно рассказывая все свои приключения. Отправит он вперед свои вещи? Нет, милая Елена, я отправляюсь в поход как странник, с умой по С ума или ранец уже готов и уложен, а вот мой посох. С этими словами он подает ей палку, и она замечает так же, как Крис Паркли, что палка очень тяжела. А из какого дерева, спрашивает она, отдавая палку? Из железного дерева. До этой минуты Невель был чрезвычайно весел. Быть может, он приободрился с целью своим красноречием получить согласие Елены на его план. Теперь же, одержав победу, наступила реакция. Во всяком случае, чем день скорее близится к концу, и чем более огней зажигается в городе, тем становится он угрюмее и мрачнее. «Как бы я желал не идти на этот обед, Елена! Милый Невель, стоит ли об этом тужить? Подумай, как он скоро пройдет!» Как он скоро пройдет, мрачно повторяет он, да, но он мне сильно не по душе. Она старается его успокоить, говоря, что, может быть, в первую минуту ему будет неловко, но ведь он совершенно уверен в себе. Я бы желал быть уверен во всем так, как я уверен в себе, отвечает Навиль. Как ты странно говоришь. Что ты хочешь этим сказать? Я сам не знаю, Елена. Я знаю только, что мне это не по душе. В воздухе какая-то ужасная тяжесть. Она обращает его внимание на черные тучи, набегающие из реки, и замечает, что ветер поднимается. Он ничего не отвечает и почти молча доводит ее до ворот монастырского дома. Там они расстаются, но Елена не тотчас входит в ворота, а долго смотрит вслед удаляющемуся по улице брату. Дважды проходит он мимо дома над воротами, не решаясь войти в него. «Наконец на соборных часах бьет четверть, и он, быстро обернувшись, входит в дом». Таким образом он поднимается по витой лестнице. Эдвин Друд провел грустно и уединенно этот день. Нечто гораздо важнее, чем он думал, исчезло из его жизни, и в мрачном безмолвии своей комнаты он горько плакал целую ночь. Хотя образ мисс Ландлес все еще витает на заднем плане его ума, но прелестное и любящее существо, оказавшееся гораздо умнее и тверже, чем он предполагал, всецело занимает твердыню его сердца. Теперь он думает о ней, как бы сознавая, что он ее недостоин. Он думает о тех отношениях, которые могли бы существовать между ними, если бы он прежде был искренне выше бы ее ценил, и вместо того, чтобы считать ее своим законом наследством, изучал бы истинный путь к обладанию таким сокровищем. И однако, несмотря на все это, несмотря на сердечные муки, самолюбие и каприз юности поддерживают чудный образ Мисс Ландлес на заднем плане его ума. какой странный взгляд бросил на него роза прощающая ворот монастырского дома означал ли он что она проникала в сумрачную глубь его мыслей едва ли потому что это был след удивленный испытующий он решительно не может понять этого взгляда хотя он был чрезвычайно выразителен так как он теперь только ожидал приезда мистера Грюджуса и решился уехать тотчас после свидания с ним Эдвин Друд пошел в это утро проститься со своим родным городом и его окрестностями. Он вспоминает то время, когда вместе с Розой они ходили по всем этим местам, чувствуя с достоинством, как подобало детям, что они жених и невеста. Бедные дети, думает он теперь с грустным сожалением. Неожиданно заметив, что его часы остановились, он входит к часовщику, чтобы их завести и поставить. Часовщик, он же из золотых дел мастер, обращает его внимание на браслет, который, по его мнению, чрезвычайно был бы, кстати, юной невесте, особенно если она миниатюрная красавица. увидев, что молодой человек хладнокровно смотрит на браслет, торговец спешит обратить его внимание на груду мужских колец». Вот, — замечает он, — кольцо очень почтенное, скромное и с надписью для свадьбы, вполне достойное украшать руку джентльмена, переменившего свое положение в жизни. Эдвин смотрит на кольцо так же хладнокровно, как и на браслет, и замечает, что он никогда не носит на себе никаких драгоценностей, кроме часов с цепочкой, принадлежавших некогда его отцу, и булавку для галстуха. — Я это знал и прежде, — отвечает торговец. Мистер Джаспер на днях заходил к нам за стеклом для часов, я ему показывал несколько вещиц, вполне заслуживающих его внимания, если он желал подарить что-либо хорошее какому-нибудь родственнику по случаю торжественного события. Но он с улыбкой возразил, что его родственник никогда не носил других драгоценностей, кроме часов с цепочкой и булавки для галстуха. Все же, я полагаю, что можно сделать исключение для особенно важных обстоятельств. Теперь двадцать минут третьего мистер Друд, прибавляет он. «Я завел ваши часы, но позвольте вам посоветовать никогда не забывать их заводить». Эдвин берет часы, кладет их в карман, выходя из магазина, думает «Милый Джак, если бы я сделал лишний узел на своем галстуке, то он счел бы нужным это заметить». Потом он ходит взад и вперед по улицам и закоулкам города, чтобы занять время до обеда. Клостергам, кажется, смотрит на его сегодня с каким-то упреком, словно он виноват перед ним и не обращался с ним как следовало. Но Клостергам смотрит на него скорее задумчиво, чем сердито. Его обычное легкомыслие теперь заменилась задумчивость, и он с любовью останавливается на каждом предмете, напоминающем прежние его годы. Он скоро уедет и, быть может, никогда более не увидит этого города. Бедный юноша, бедный юноша. Когда уже начало смеркаться, он вошел в бывший монастырский виноградник и гулял там ровно полчаса по монастырским часам, мало-помалу совсем стемнело, и только уходя, он заметил, что в углу у калитки лежала на земле какая-то женщина. Эта калитка выходит на уединенную тропинку. и, Вероятно, женщина была тут уже давно, хотя он только теперь обратил на нее внимание. Отправившись по этой тропинке, он дошел до калитки и при свете фонаря увидел, что женщина была болезненной и испитая, Опираясь с худалым подбородком о свои тощие руки, она смотрела в пространство. Каким-то бесчувственным, слепым взглядом. Эдвин всегда был добр, но в этот день он особливо ощущал какое-то теплое чувство, ко всем и не пропустил ни одного ребенка, ни старика, чтобы не сказать им доброго слова, поэтому, нагнувшись к женщине, он стал нежно ее расспрашивать. — Вы не здоровы? Нет, голубчик, — отвечала она, несмотря на него и не изменяя своего странного, пристального, слепого взгляда. — Вы слепы? — Нет, голубчик. «Что же, вы сбились с пути, вам дурно, или у вас нет крова? А чего вы так долго, недвижимо, лежите на холоду?» Медленно и с тяжелыми усилиями она сосредоточивает свой взгляд на каком-то невидимом предмете. Потом странное облако застилает ее чело, и она начинает дрожать с головы до ног. Эдвин отскакивает и смотрит на нее с ужасом, ему кажется, что он ее знает». Господи, — подумал он, — точно Джак в ту памятную ночь. Мои легкие слабые, совсем слабые, а кашель-то какой страшный, произносит она, всклянув на него, и ужасно кашляет. Откуда вы? Из Лондона, голубчик. А куда отправляетесь? Назад в Лондон, голубчик. Я приехала сюда отыскивать иголку в стоге сена и не нашла ее. Вот что, голубчик, дай мне три шиллинга и шесть пенсов, И не бойся за меня, я доберусь до Лондона и никого не буду беспокоить. У меня есть ремесло, очень оно плохо идет, очень плохо, но все же я могу жить. Вы принимаете опиум. Я курю его, — отвечала она с трудом, не переставая кашлять, — дайте мне три шиллинга и шесть пенсов. Я их употреблю в дело и возвращусь в Лондон. Если же вы не дадите мне этих денег, то не давайте ни гроша. «А если вы дадите три шиллинга шесть пенсов, то я вам кое-что скажу». Он вынимает из кармана деньги и кладет их ей в руку. Она судорожно сжимает деньги в руке и поднимается на ноги с диким смехом. «Да благословит тебя Господь, голубчик! Как тебя зовут, милый господин?» «Эдвин, Эдвин, Эдвин». «Эдвин», — повторяет она задумчиво, и потом вдруг неожиданно спрашивает, «а уменьшительное от этого имени будет Эдди?» «Да, иногда», — отвечал он, покраснев, «так называют человека его милые, почем я знаю. Разве у тебя нет милой сердца?» нет. — Ну, Христос с тобой, благодарствуй, голубчик, проездной стона, и хочет удалиться, но ее останавливают его слова. — Вы хотели мне кое-что сказать? Говорите же. — Да, да, ну я тебе и скажу, только шепотом. — Будь благодарен, что тебя не зовут Нед. — Отчего? — спрашивает он, пристально взглянув на нее. потому что это дурное имя, особенно теперь. Как дурное имя? Опасное имя. Ему угрожает беда. Люди, которым грозит беда, говорят, живут долго, — заметил Эдвин, желая обратить слова ее в шутку. Если так, то нет будет жить веки вечные. Такая грозит ему опасность, где бы он ни был в ту минуту, когда я говорю с тобою. «Голубчик!» Эти слова она произнесла почти ему на ухо и, грозя на него пальцем перед самыми глазами, потом она промолвила еще раз «Христос, с тобой благодарствуй!» и поплелась к гостинице для приезжающих. Разговор с этой женщиной не был приятным окончанием скучного дня. Один, в уединенном, мрачном месте, окруженный развальными прошедшего, Эдвин, едва не вздрогнул от ужаса. Он тотчас отправился в освещенные улицы и решился ничего не говорить в отвечер от случившемся, а только на другой день упомянуть Джаку, который один называл его Недом, об этом обстоятельстве. как о странном совпадении конечно, сослужившем внимания только как совпадение. Все же слова странной женщины произвели на него более впечатление, чем многие другие предметы, достойные большего внимания. Ему еще предстояло походить часок до обеда. Он стал ходить взад и вперед по мосту и по берегу, и слова женщины, казалось, постоянно звучали в его ушах, повторялись в порывах ветра. Черных тучах, заволакивавших небо, в клокотавшей воде у его ног, мерцавших огоньках в городе, даже какое-то торжественное эхо этих слов раздавалось в бое соборных часов, когда он подходил подарку дому под воротами. И таким образом он поднялся по витой лестнице. Джон Джаспер провел тот день приятнее и веселее, чем его приглашенные гости, так как музыкальных уроков не было в праздник, В то время у него было свободное, за исключением церковных служб. Рано утром он отправился в лавки, чтобы закупить необходимые припасы для любимых кушаний его племянника. Он объясняет всем торговцам, что его племянник недолго у него остается, и поэтому надо его на славу угостить. Среди этих закупок он заходит к мистеру Сапси и объясняет, что в этот день милый нет и взбалмошный ученик мистера Крис Паркля должны у него обедать для примирения Между собой. Мистер Сапси и далеко не питает дружки чувств балнушному ученику мистера Крис Паркля, и объявляет, что у него цвет лица не английский. А когда Сапси объявил, что нечто не английское, то это нечто считается им поглощенным навеки в бездонной пропасти. Джон Джаспер заявляет, что ему очень жаль слышать это мнение мистера Сапси, так как он очень хорошо знает, что мистер Сапси ничего не говорит без причины, что у него есть секрет всегда говорить правду. Мистер Сапси по замечательному совпадению вполне согласился с его мнением. Джаспер в этот день удивительно в голосе. В патетической мольбе к небу настроить его сердце для исполнения всего таинственного закона он удивил всех силой и мелодичностью своего голоса. Он никогда не пел так искусно, как сегодня трудную музыку. Благодаря своей нервной натуре он иногда в трудных местах слишком торопился, но сегодня он поет удивительно в такт. По всей вероятности, этот результат достигается замечательным спокойствием его духа. Самый механизм его горла должно быть слишком нежен, потому что сверх своего обыкновенного платья и певческого облачения у него на горле виднеется большой черный шарф из крепкой шелковой материи. спокойствие его духа так заметно, что мистер Крис Парклю упоминает об этом, выходя из собора после вечерней. Я должен вас благодарить, Джаспер, за то удовольствие, которое вы мне доставили сегодня, прекрасно. «Великолепно! Вы, вероятно, чувствуете себя удивительно хорошо, иначе вы никогда бы не могли так превзойти себя, да!» «Я удивительно хорошо себя чувствую. В вашем пении не было ни тени, ни ровности, искусности или хоть малейшего пропуска. Все было исполнено мастерски с самым художественным совершенством. Благодарствуйте. Я надеюсь, что ваши слова справедливы, если это не дерзость с моей стороны. Знаете, Джаспер, я подумал, не попробовали ли вы нового лекарства против вашего недуга? Неужели вы это подумали?» «Как вы наблюдательны! Я действительно прибегнул к новому лекарству!» «Так держитесь его, любезнейший!» — произнес Крис Паркль, дружеский, ударяя его по плечу. «Держитесь его!» — я так и намерен. «Поздравляю вас во всех отношениях!» «Благодарствуйте! Если вы позволите, я вас провожу до угла. Мне еще много времени впереди, мои гости не скоро соберутся, а я желал бы вам сказать кое-что». которые, я уверен, доставят вам удовольствие. В чем дело? Вот видите, мы говорили с вами недавно о том, что на меня находит иногда мрачное настроение духа. Что-то мрачное показывается на лице Крис Паркли, он грустно качает голову. Я говорил, вы знаете, что следовало бы употребить против этих мрачных минут, а вы надеялись, что я придам их огнем. И теперь, надеюсь, Джаспер, и вы вполне правы, я хочу сжечь мой дневник нынешнего года в последний его день. «Потому что вы», — восклицает Крис Паркли, неожиданно просветлев, «потому что я чувствую, что был просто желчен, меланхоличен, что ум мой находился в каком-то тумане. Вы говорили, что я все преувеличивал, и действительно это правда». Лицо Крис Паркли все более и более прояснялось. «Я не мог этого видеть тогда, потому что я был в каком-то чаду, но теперь я чувствую себя гораздо лучше». «Гораздо здоровее и охотно в этом сознаюсь. Я придавал важность мелочам, это факт. Я с удовольствием вас слушаю», — воскликнул Крис Паркель. Человек, ведущий однообразную жизнь, продолжает Джаспер, и приводящий в беспорядок свои нервы или желудок, останавливается на одной идее до тех пор, пока она теряет всякую сразмерность. Так я и поступал в отношении известной идеи. Поэтому я сожгу все доказательства моего прежнего состояния ума и начну следующую книгу моего дневника с более ясной и здравой точки зрения. «Это превосходит все мои надежды», — произнес Крис Парк, останавливающую двери своего дома и протягивая руку Джасперу. — Очень естественно, — отвечал Джаспер, — вам не было причины надеяться, чтобы я стал хоть немного походить на вас. Вы всегда стараетесь быть как умственно, так и физически чисты, как горный хрусталь. Вы всегда этого достигаете и никогда не изменяетесь, а я мрачный, уединенный, печальный тростник. Однако я и перешагнул теперь через это мрачное и печальное состояние, Я здесь подожду, а вы, пожалуйста, узнайте, пошел ли ко мне мистер Невель. Если нет, то мы могли... либо отправиться с ним вместе. «Я полагаю, что он еще не вернулся, а ушел он при мне несколько времени тому назад», сказал мистер Крис Паркли, отпирая дверь. «Но я все же спрошу, вы войдете?» «Нет, меня ждут гости», — отвечал Джаспер с улыбкой. Младший каноник исчезает за дверь и через несколько минут возвращается. Как он справедливо думал, мистер Невель еще не возвращался, И теперь он припоминает, что Невиль сказал ему, что, по всей вероятности, прямо с прогулки пойдет на обед. «Хорош хозяин», — произнес Джаспер, — «мои гости придут прежде меня. Побьетесь вы об заклад, что мои гости до моего прихода помирились и поцеловались». — Я попился бы об заклад, если бы когда-нибудь этим занимался. — Что ваши гости будут иметь сегодня самого приятного и веселого хозяина? — отвечает Крис Парк. И Джаспер произнес со смехом «Прощайте» и отправился домой. По дороге он поет в полголоса. Чрезвычайно нежно. По-прежнему кажется, что он не в состоянии взять в этот день хоть одной фальшивой ноты. Кажется, что ничто не может заставить его поторопиться или отстать. Дойдя до арки под своим жилищем, он останавливается и снимает с шеи свой большой... Черный шарф, который вешает себе на руку в эту минуту, лицо ему мрачные брови насуплены, но через мгновение оно снова проясняется, и он опять начинает весело распевать. И таким образом он поднимается по витой лестнице. Красный свет виднеется в офисе этот вечер в маяке, стоящем на границе общественной и деятельной жизни Клойстергама. Отдаленные хоторговли проникают через своды арки и достигают уединенного предместья, но, кроме этого, эхо, проникают через эту арку только порывы сильного ветра. Мало помалу небо насупилось, и разразилась грозная буря. Эта местность никогда хорошо не освещается, но сильные порывы ветра. Тушит многие из фонарей, разбивая даже стекла, и потому темнота царит глубокая. Неудобство этой темноты увеличивается еще тем, что в воздухе носятся пыль, листья от деревьев и куски разоренных гнезд грачей. На соборной башне деревья так сильно колышутся, что каждую минуту им грозит падение, а от времени до времени глухой треск доказывает, что большие ветви поддаются силе могучей бури. Давно уж не запомнить такого сильного ветра. Флюгарки из домовых труб с шумом падают на землю, а несчастные прохожие, чтобы устоять на ногах, держатся друг за друга или за стены домов. Дикие порывы ветра все увеличиваются с безумной силой до полуночи, когда все улицы совершенно пустеют, и одна грозная буря мечет дульник взад зад и вперед, срывая с петель двери, И ставни, как бы предупреждая жителей бежать из домов, прежде чем сорванные крыши погребут их под собою, и посреди этого бешеного разгула стихий красный свет упорно мерцает над аркой, ничто не может устоять против бури один, только этот красный свет стойко блестит». Во всю ночь ветер не стихает, а ревет и свирепствует по-прежнему. Только рано утром, когда звезды блекнут перед зарождающейся зарей, ветер начинает стихать, хотя по временам с не меньшей силой дуют его могучие порывы, но вообще, как умирающий раненый зверь, он мало-помалу теряет свою силу и к рассвету совершенно утихает. Только тут, при дневном свете, оказывается, что стрелки на соборных часах оторваны, что железные листы с крышей снесены на улицу, что некоторые камни сдвинуты с места на верхушке большой башни, хотя и день Рождества, но все же необходимо послать рабочих удостовериться в количестве причиненного бури и вреда. Эти рабочие под предводительством Дурдлеса разбираются на собор, а мистер Толп и толпа ранних зевак собираются внизу, у дома младшего каноника, чтобы следить за их появлением на крыше. Неожиданно в этой толпе является Джаспер, и все глаза обращаются на него. — Где мой племянник? — спрашивает он у Крис Паркли, высунувшегося из окна. Он не приходил? Разве его нет дома? Нет. Он пошел вчера ночью с мистером Невелем к реке посмотреть на бурю, И с тех пор не возвращался. «Позовите мистера Невеля!» Он чем свет ушел из дому. «Ушел чем свет? Пустите меня! Пустите!» Теперь уже никто не смотрел на крышу собора, а все глаза с изумлением устремлены на мистера Джаспера, который, бледный, полуодетый, едва переводя дыхание, прислонился в изнеможении к решетке перед домом младшего каноника.